Когда любовью и негою п о е н н ы й безмолвно пред тобой к о л е н о преклонённый, я на тебя глядел и думал: ты моя, ты знаешь, милая, ж е л а л ы и славы я. Ты знаешь, удалён от ветренного света, скучая с у е т н ы м прозванием поэта, устав от долгих бурь, я вовсе не внимал ж у ж ж а н ь ю дальнему упрёков и похвал.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 чего, что грозный день разлуки не придет никогда, и что же слезы, муки, измены, клевета все на г л а в у мою о б р у ш и л о с я вдруг что я, где я стою, как путник молнии постигнутый в пустыне тыни и все передо мной затмился и ныне Я новым для меня ж е л а н и е м тамим желаю славы, я, чтоб именем моим твой слуга был поражен всечасно, чтоб ты мною окружена была, чтоб г р о м к о ю молвою все-все вокруг тебя з в у ч а л о обо мне, чтоб глаз уверному внимая в тишине, ты помнила мои последние м о л е н ь я в саду в о тьме ночной. В минуту разлучения.